Глава третья Где-то через час снова примчался Либман. Довольный, цветущий, от его недавней истерики не осталось и следа. «Молодец, Марфушка! Выручила всех нас!» Радостно потирая руки, профессор направился к женщине. «Давай-ка я и тебя осмотрю, чтобы никаких послеродовых осложнений не было. Ты хозяйке и сыну здоровая нужна». «Не надо!» Марфа испуганно шарахнулась от доктора, натягивая на ноги подол сорочки. «Здорово я! Здорово! Вот еще! Ерунду придумали барин!» От ее движения проснулся и заплакал лежащий возле стенки уродец. Либман нахмурился. «Он что, еще жив? А чего ж ему не жить?» — пожала плечами Марфа. «Поел. Сухой. Пеленку я ему сменила. Уснул. Пеленку я ему сменила». — передразнил женщину Иосиф Львович. — Тебе что было сказано? Убрать эту погонь с глаз долой, пока кто-нибудь из прислуги его не увидел. — Сами и убирайте, — поджала губы Марфа. — А я его не трону. Дитё ведь, пусть и страшненькое. — Да пойми ты, дурочка, — решил сменить тактику профессор. — Мальчишка всё равно не жилец. Дети с такой болезнью долго не живут. А пока живут, только мучаются от боли. И смерть для них — избавление. Ты ему только поможешь несчастному. «Нет, не возьму грех на душу. Вы вот и избавьте его от мучений. Вы же врач. Вот». Марфа протянула Либману возмущенно заоравшего уродца. «Забирайте и делайте с ним, что хотите. Я и так уже, сыночка моего». Губы женщины задрожали, на глазах выступили слезы. Марфа отвернулась и прерывисто всхлипнула, по-прежнему держа на руках плачущего ребенка. Иосиф Львович потянулся к мальчику, собираясь его забрать и упрямиться, но потом передумал. Заложил руки за спину и, мерно раскачиваясь с пятки на носок, вкратчиво заговорил. «А знаешь что, милочка? А не хочешь избавляться? Не надо. Оставь его себе. Сама ведь говорила, деревенские совсем тебя заклюют. Да-да, именно деревенские. Потому как отправишься ты сегодня же обратно, к отцу с матерью. Покажешь им внучка. И скажешь, что побрезговала хозяйка оставлять в кормилицу бабу, родившую такое чудовище, и выгнала тебя вон». «Но как же?» – растерянно произнесла Марфа. «А мой сын? Я всем тогда расскажу про то, что мой сын у барани Магды. Рассказывай!» – насмешливо хмыкнул Либман. «Только кто тебе поверит, дура?» «Так это...» – упрямо поджала губы женщина. «Проверить можно. Я в городе когда была, поэтому по телевизору как раз передача была, и там рассказывали про экск. Эксп... Ну, когда по крови устанавливают, кто кому родственник. Я в город поеду, в Москву, и там всё расскажу. И проверить потребую. Ух ты, какие мы грамотные!» Недобро прищурился профессор. «А ты уверена, что доедешь до Москвы? Что тебя с уродцем этим...» Либман кивнул на затихшего мальчика. «Родня не придушит, чтобы позоры избежать. Или не они, так кто-то ещё тебе рот заткнуть пожелает?» «Но как это?» Вы что, убьёте меня? В общем, так, Марфа. В голосе профессора звякнул лёд. Либо ты делаешь, что я велю, и остаёшься в поместье кормилицей при сыне, либо сегодня же отправляешься с этим отбросом к родне. Поняла? Марфа, прикусив губу, отвела взгляд и молча кивнула. Не слышу. Поняла. Вот так-то лучше. Ну, и что ты решила? Домой или тут останешься? Тут останусь. — Правильный выбор! — удовлетворительно кивнул Липман. — Тогда, чтобы через два часа, когда малыша принесут на кормление, этого уродца здесь не было. Имей в виду, если кто-нибудь его хоть краем глаза, хоть намеком. — Сказала же! Я поняла! Марфа медленно с трудом поднялась, по-прежнему держа уснувшего от плача мальчика на руках. — Идите уже, господин доктор, мне пора делом заняться. — Займись, займись! — ласково улыбнулся многоуважаемый профессор. «Через два часа сыном увидишься, если все по уму сделаешь». И Либман, насвистывая веселенький мотивчик, вышел из комнаты кормилицы. Марфа осторожно, чтобы не разбудить, положила ребенка на кровать, взяла в руку подушку, занесла ее над ящеркой, тихо прошептала «Прости, маленький, но так будет лучше всем, ты все равно не жилец». Глубоко вздохнула, собираясь опустить подушку на личику уродца И в этот момент мальчик открыл глазки и смотрел как-то странно, словно взрослый, прямо в глаза Марфы, не младенчески бессмысленным ускользающим взглядом, а обреченным взглядом старичка, осознающего свою участь. Словно говорил «Ну что же, раз надо, сделай это, только побыстрее». Женщина ахнула, отшвырнула подушку и опустилась перед кроватью на колени, прижавшись лбом к маленькой шершавой ручке. «Не могу». «Господи, не могу! Что же мне делать?» Ответа не было. Малыш тоже молчал, не кряхтел, не плакал, не хныкал и даже не шевелился, и глазки опять закрыл. «Ой!» Марфа нахмурилась, прижала ручку ребёнка к губам. Помер, что ли, сам. Так вроде тёплый, но, может, оно и к лучшему. Не пришлось брать грех на душу. Женщина поднялась, быстренько натянула поверх сорочки длинную юбку, сверху кофту, Обула полотняные тапки на резиновой подошве, собрала длинные русые волосы в тяжёлый узел, вытащила из сундука приданное, приготовленное ею для ребёнка. Пару секунд, с сожалением рассматривала крохотные батистовые рубашонки и чепчики. Сама всё шила и вышивка ладная, василёчки до да ландыша по краю покрывальца. Вытерла набежавшие слёзы со щёк и, разложив приданное на столе, принялась переодевать в него мёртвого уродца. Вернее, собралась переодеть. Но именно в тот момент, когда Марфа развернула хозяйскую пеленку, в которую был завернут малыш, веселый фонтанчик сообщил о том, что парень вовсе даже не умер. И не собирался, закрепив сообщение более солидным посланием, сопровождаемым характерными звуками и запахом. «Вот ведь паршивец!» растерянно произнесла Марфа, автоматически вытирая попку малыша хозяйскими пеленками. «Ловко ты меня провел!» И что мне теперь делать прикажешь, а? Странно. Но женщина почему-то совсем не расстроилась. И даже легче как-то на душе стало. И уродец вроде не таким уж и уродцем показался. Ведь если присмотреться, личика вполне человеческая и даже симпатичная. И вообще, как можно? Она никогда и котенка утопить не могла. Вечно братья старшие над ней насмехались. А тут ребенок. И судя по тянувшимся к ее груди чешуйчатым ручкам, опять проголодавшийся ребенок. Марфа вымыла мальчика под краном. Да-да, в её комнате имелся собственный умывальник с блестящими кранами, из которых текла и холодная, и горячая вода. Такого ни у кого в деревне не было. Затем вытерла его, одела в приготовленное для своего ребёнка приданное, покормила, дождалась, пока малыш уснёт, завернула его в одеяльце так, чтобы не видно было лица, и решительно вышла из комнаты. Выйти из поместья, незамеченной, ей не удалось. Как назло, на пути ей встретились и хозяйская горничная, и садовник, и из охраны пара человек, и даже деревенские, привезшие молоко для кухни, тоже видели Марфу с ребенком на руках. И всем ей пришлось объяснять, что ребенок родился мертвым, и она идет его хоронить. И никому сына не покажет. Они ее малыша не любили, когда он в животе сидел, так нечего и пялиться. И за вас он, наверное, и помер. Больше всего Марфа боялась, что из-за всех этих разговоров малыш проснется и заплачет. И тогда думать о том, что будет тогда, ей не хотелось. Но мальчик словно знал, он должен вести себя тихо. И всё обошлось. Вскоре Марфа уже шла с малышом на руках через лес к старым заброшенным каменоломням.